На этих кораблях в 429 году вандалы переправились на побережье Северной Африки, погрузив на борт все имущество, включая лошадей и повозки. Согласно древним источникам, их было 80 тысяч человек. Гейзерих, к которому примкнуло также много готов и аланов, постепенно, но упорно продвигался на восток вдоль побережья, Так как в 439 году не достиг Карфагена, который он и сделал своей столицей, вандалы сравнительно легко завоевали Северную Африку, так как их поддержали рабы и колоны в отставшей против господей Рима. Основной силой и основным источником средств существования вандалов являлся их флот. Всего повыше они отправлялись из Северной Африки захватили Балиарские острова, Сардинию и Корсику, а также некоторые районы Сицилии. Вандалы совершали набеги на Италию и Грецию. Это вызвало недовольство властителей Восточной Римской империи, Византии, возникшей в 395 году при распаде Римской империи. Против вандалов был направлен флот под командованием адмирала Базилиска в составе 212 галер, на которые были посажены 70 тысяч человек. О численности флота вандалов данных не сохранилось. По имеющимся в исторических источниках сведениям, вандалы во время одного из перемирий напали на византийский флот. Вряд ли можно предположить, что эта история придумана византийцами для оправдания ужасного поражения, которое было нанесено их флоту, В результате победы вандалов большая часть североафриканского побережья отошла к Гейзериху. Флот вандалов усилил пиратские набеги со своих новых и старых баз на берегах Италии, Греции и Малой Азии. В 455 году Гейзерих напал на Рим, и две недели его войска грабили город. При этом были разхищены и уничтожены памятники христианской культуры. Не позднее один епископ впервые употребил понятие вандализм для обозначения бессмысленного разрушения. Государство вандалов просуществовало до 534 года. На побережье Северного моря обосновались германские племена: фризы, саксы, англы и юты. На северо-западном берегу Балтийского моря жили датчани они были смелыми мореходами, часто остановились с пиратами и нападали на британские острова и северо-западное побережье Гааллии. Датский историк Саксо, родившийся около 1150 года, очень красочно рассказывает, как с развитием в скандинавском обществе феодализма усилился и морской разбой, которым занимались аристократы Под кератским флагом шла борьба за власть между представителями аристократических родов, в результате чего выделялись победители, становившиеся затем королями. Саксо приводит много примеров, свидетельствующих о том, что короли и аристократия занимались пиратством. Хельг, сын датского короля Холдена, ставший позднее сам королём Дании, был страстным пиратом. Халден, король Дании, после 3 лет правления добровольно передал власть своему брату Харальду и, будучи бойной натурой, стал заниматься пиратским промыслом. Колес, король Норвегии, и Хорвинддильв, герцог Ютландский, жившие в одно время, оба были знаменитыми пиратами. Оло по прозвищу Быстрый, норвежский принц Дал по приказу своего отца пиратам, чтобы очистить море от других разбойников. Он достиг такого могущества на море, что превзошел в силе и уничтожил 70 знаменитых морских разбойников, среди которых были благородные принцы. Самых знатных из них звали Бирвилл, Гуверфилл, Торвилл, Неф, Ореф, Редуард, Ранд и Эранд. В конце VIII века в Британию вторглись викинги или норманны, как их стали повсюду называть позднее. Поскольку они пришли с берегов Дании, в английской истории их называют также датчанами.